Полученную от богини. Получено задание. Становление основ. Качество легендарное. Шаг 1. Добейтесь возвышения Эсмайруила и его избрания столицей вашего мира. Требование. Количество постоянных жителей. 20 тысяч. Награда. Кристалл портального управления. 10 единиц фариума. Доступ ко второму шагу. Условия. обязательное сохранение права на управление городом. Штраф за провал. Отношения с богиней — неприязнь». «Да уж, прямо задание мечты. Где я столько людей смогу найти? Причем людей, которые признают меня легитимным управленцем? Непонятно. И награда просто потрясает воображение. Хотя на самом деле кристалл, конечно, слегка интригует. Успел подумать я, прежде чем мои рассуждения бесцеремонно прервал сильный гул пролетающего над головой вертолета». Посмотрев наверх, я увидел, что он летел настолько низко над верхушками деревьев, что казалось, будто еще чуть-чуть и он неминуемо куда-нибудь врежется. Но пилот был истинным мастером своего дела, вводя вертолет все дальше и дальше, медленно разворачивая его на второй круг. «Стоп! Круг! Какой к чертям собачьим второй круг!» В панике подумал я, наблюдая, как развернувшийся вертолет снова летит прямо над деревьями и светит вниз мощным лучом прожектора, словно... «Словно он кого-то ищет. Жизнь в детском доме очень быстро отучила меня верить в любые совпадения, поэтому я сразу же понял, что эта птичка тут явно не просто так, и, скорее всего, прилетела по мою душу. Единственный момент, что заставлял меня очень сильно нервничать, так это вопрос о том, как именно меня смогли отследить. На ум приходил только момент, когда я появился на берегу пруда после побега из лаборатории и рванул в лес». Из окружающих домиков меня вполне себе можно было увидеть, а дальше сообщить, куда следует, уже дело техники. Ну да ладно, сейчас это все рассуждение в пользу бедных. Нужно что-то делать с проблемой здесь и сейчас. Пока вертушка одна, найти меня та еще задачка. Поэтому не надо сидеть на месте и уходить дальше в лес. Пока еще есть такая возможность. Решил я и аккуратно двинулся дальше вглубь леса. Усложняла ситуацию то... что этот лес был достаточно небольших размеров, и в скором времени при движении в одну сторону я рискую просто элементарно пройти его насквозь, принеся себя преследователем на блюдечки, чего, если честно, очень сильно хотелось бы избежать. Вскоре я услышал, как к одному стрекоту винтов добавился второй, а следом за ним и третий. Обалдеть! Уже три вертушки бороздят небо в поисках одного меня. Даже не предполагал, что могу представлять для кого-то такую ценность. что ради моих поисков задействую столько ресурсов. Нужно что-то делать. Один проход с тепловизором, и я буду у них как на ладони. Не успел я додумать мысль, как четко уловил, что одна из вертушек зашла на новый круг и полетела прямо в мою сторону. Деваться было некуда, поэтому я постарался вжаться в корни первой попавшейся сосны и даже не дышать. Но все приготовления оказались излишни, потому что вертушка, стоило ей пролететь надо мной, развернулась, заложив резкий вираж. Посмотрев на показатель маны, я увидел, что за это время накопилось всего лишь 230 очков, что все так же совершенно не хватало для переноса на требуемое расстояние. Жалко, что из-за долбанной руки я никак не могу сосредоточиться и нырнуть в медита. И тут до меня, как до барана дошло, что уже достаточно длительное время я не ощущаю той разрывающей сознание боли, которая преследовала меня все время после побега из лаборатории Изольды. Резко поднеся руку к лицу... Я увидел, что рана осталась, но выглядела она так, словно была получена очень-очень давно и совсем не болела. Ну, конечно же, регенерация, да еще и улучшенная. Как я мог забыть про это? Мысленно сделав фейспалм от своей тупости, что на самом деле в связи с концентрацией различного рода событий в моей жизни было простительно, я незамедлительно плюхнулся на жопу и сразу нырнул в океан Маны. Бескрайний океан встретил меня как родного. я тут же почувствовал, как в мои резервы активно начала вливаться такая долгожданная мана. По моим подсчетам, мне достаточно было всего лишь пяти минут, чтобы получить нужное количество маны и свалить с этой ставшей угнетающей вечеринки имени меня, но, к сожалению, такого времени мне давать никто не собирался. Находясь в медитации, на грани сознания, я постоянно ощущал, словно комариный писк, очень далекую человеческую речь, но старался полностью абстрагироваться от нее – в надежде как можно больше оставаться в медитации. Мой план успешно исполнялся ровно до тех пор, пока мою щеку внезапно не обожгло болью, тем самым мгновенно выбивая из состояния медитации. Первое, что я услышал, еще даже толком не открыв глаза, было следующее. «Ряю! Носитель винт! Лечь на землю! Не двигаться! Следующий выстрел будет на поражение!» Оглядевшись вокруг, я обнаружил... Что, судя по насквозь пробитым вокруг меня деревьям, предупредительный выстрел явно уже был. И, видимо, именно из-за него отколовшаяся щепка поцарапала мне щеку, выводя из состояния медитации. Тем временем пилот вертушки начал обратный отсчет. Я, конечно, мог сместиться на какое-то расстояние при помощи портала. Но какой смысл перемещаться рядом с преследователями? Еще ману тратить? И что-то в этот момент меня такая злость взяла на всех этих людей. которые активно пытаются использовать меня в своих интересах, что я, психанув, сформировал в руке ветряной серп и послал его в вертолет, баражирующий над моей головой. Пилот, заткнувшийся на полусловии, явно не ожидал, что посреди московского леса ему может хоть что-то угрожать, поэтому начал реагировать на угрозу с легким запозданием, чего в принципе хватило для того, чтобы серп достиг своей цели и отсек хвост с управляющим винтом. Вертолет тут же начал хаотично вращаться вокруг своей оси, и, смещаясь куда-то в сторону дороги, медленно падать. Спустя несколько секунд раздался отчетливый взрыв, ударной волной которого слегка покачнуло верхушки деревьев вокруг меня. А это было проще, чем я думал. Пронеслась в голове триумфальная мысль. Надеюсь, они сейчас будут опасаться так нагло лезть и дадут мне так необходимое время. Подумал я и снова нырнул в океан Маны, только уже на более длительное время. Ведь теперь, помимо старого значения, мне нужно было еще восстановить туману, что я, поддавшись эмоциям, только что потратил на серп. Вися в бескрайнем океане и наслаждаясь чувством безграничного спокойствия и умиротворения, которые накатывали эфемерными расслабляющими волнами, я внезапно задумался о вечном, а конкретно о том, что прошло всего лишь несколько дней после прихода системы, а все мои принципы и моральные устои оказались прочно похоронены. Я только что сбил вертолет, в котором сидели абсолютно незнакомые мне люди, и которые, если бы не приказ, никогда не сделали бы мне ничего плохого. Сбил, а моральных терзаний по этому поводу абсолютно никаких не испытываю. Все-таки испытания, которые я преодолел за эти дни, и людское отношение в отношении меня, далеко от идеала, и правда заставили взглянуть на жизненные ценности абсолютно под другим углом и сделать соответствующие выводы. Шла уже шестая минута моего беспрерывного нахождения в медитации. Хоть это было и непросто, но я научился отслеживать время в этом состоянии. И сейчас предполагал, что еще две-три минуты, и можно смело выходить. Но у судьбы оказались другие планы. Внезапно меня прямо вырвало из этого умиротворенного состояния. И когда спустя доли мгновения я осознал себя в нашем бренном мире, то понял, что лечу. Лес вокруг меня горел. Сосны от невыносимого жара трещали из-за закипающей смолы, а место, где я раньше находился, активно расстреливалось двумя оставшимися вертолетами при помощи миниатюрных ракет. Видимо, от взрыва одной из них меня и отбросило вглубь леса. Не представляю, как он мог так быстро вспыхнуть. Видимо, виновато авиационное топливо из сбитого вертолета. Но против фактов не попрешь. И сейчас я оказался прямо посреди маленького филиала ада на земле. Вокруг со страшной силой гудело пламя. Множественные взрывы с разных сторон от вертолетов, потерявших меня и палящих наугад, лишь добавляли хаоса в окружающую действительность. И я понял, как никогда, что надо сваливать. Сейчас я морально даже был готов к применению камня обновления, лишь бы оказаться отсюда как можно дальше. Но внезапно почувствовал, что на меня со всех сторон начала наваливаться чудовищная слабость. Появилось головокружение, как после очень длительной попойки. А в глазах стали появляться темные пятна. Огонь! Он сжигает кислород. Я сейчас просто потеряю сознание и сгорю к чертям собачьим. Успела пронестись мысль в голове, прежде чем я из-за слабости упал на раскаленную землю. Похоже, все-таки придется прибегнуть к функционалу воскрешающего камня. Как бы этого не хотелось, подумал я, но заставил себя собраться. И перед тем, как окончательно провалиться в забытье, активировал портал прямо под собой. Мне было хорошо, даже не так. Мне было невероятно хорошо. Я лежал на чем-то мягком и понимал, что невзирая на свое недавнее состояние и многочисленные ожоги, сейчас у меня не болело абсолютно ничего. Более того, я чувствовал, как маленькие, удивительно приятные прохладные ладошки аккуратно гладят меня по обожженной кислотой руке. И от этого места по всему организму распространяются приятные волны, снимающие боли, приносящие облегчение. Открыв глаза, я увидел, Что лежу в здании знакомой ратуши на коленях у нашего прекрасного хила в лице светы. Ее заплаканное лицо, смотрящее в никуда, и аккуратные автоматические движения рук, с которых выделялась концентрированная изумрудная аура, выдавали, что мысленно она сейчас находится где угодно, но точно не здесь. Так хреново выгляжу, попытался прохрипеть я, но из-за до безобразия пересушенного горла смог выдавить из себя только тихий шепот. Но этого оказалось более чем достаточно. Света тут же вышла из своего задумчивого состояния, после чего, вслипнув и с новой силой заплакав, бросилась меня обнимать, прошептав надломленным голосом. «Максим!» Я обнял это маленькое, чересчур эмоциональное создание, затрясшееся в беззвучных рыданиях у меня на груди, и тихо проговорил. «Света, успокойся. Все живы, все нормально. Я дома. Нет ни малейших поводов для слез». Девушка на моей груди помотала головой, и только крепче меня обняв, продолжила всхлипывать. Наконец я услышал от нее очень тихие слова. «Я думала, что потеряла тебя. Из-за моей слабости, из-за моей просьбы ты пожертвовал собой и попал в плен тем людям, от которых я бежала. Прости меня, Максим, мне очень-очень стыдно». Я поразился странному выирту женской логики и с жаром ответил ей. «Света, какая слабость, о чем ты? Ты обратилась ко мне за помощью, и я тебе не отказал в решении твоей проблемы». Планы его реализации были целиком на мне, так что твое самобичевание тут абсолютно неуместно, потому что кроме самого себя в сложившейся ситуации мне винить абсолютно некого». Девушка, внимательно слушавшая мой монолог, отстранилась от меня и, внезапно вздохнув, словно на что-то решилась, аккуратно, едва ощутимо поцеловала меня в щеку. И, конечно же, именно в этот момент в ратушу зашел Димка, который с порога начал зубоскалить. «О, голубки, я вам не помешал!» Засмущавшаяся девушка тут же отскочила от меня словно от огня, но потом собравшись, тут же максимально невозмутимо ответила. «Излечение больного успешно завершено, его жизни больше ничего не угрожает». Димка расхохотался и, подойдя ко мне, сказал, «Хотел бы я, чтобы меня тоже кто-нибудь полечил такими прогрессивными методами». После чего, не обращая внимания на в очередной раз покрасневшую свету, сгробастал меня в свои медвежьи объятия. и, поставив на ноги, принялся придирчиво осматривать, после чего резюмировал. «Если бы не экстравагантная одежда в виде обожженных штанов и излишняя худоба, то в принципе действительно похож на здорового человека». Я тут же прекратил изображать из себя плюшевую игрушку, которую можно безнаказанно тискать, и принялся вырываться из его рук, попутно шипя. «Ничего и не худоба, не всем же быть такими кабанами, как ты, теленок перекормленный». Димка отпустил меня и с достоинством ответил, «Ничего и не перекормленный, между прочим, ни грамма лишнего жира». После чего, не выдержав, в очередной раз расхохотался, выплескивая таким образом все накопившееся напряжение и сказал, «Ну да ладно, это все сейчас не важно. Рассказывай, как ты себя чувствуешь, куда тебя занесло, что вообще там случилось? Все нормально». Я материализовал из инвентаря бутылку воды. И после того, как в один присест ее осушил, принялся говорить. А что рассказывать? Все было хорошо до того момента, пока мы не проникли в шатер к задержанным родственникам Светы. Как оказалось, это была ловушка, и нас там ждали. И ждал не кто-нибудь, а полковник, который преследовал Свету, и Изольда, которой нужен был я. На этом моменте Димка крепко выругался, а я, не обращая внимания на услышанный новый лексический оборот в адрес Изольды, продолжил рассказ. У меня получилось поймать моменты и отправить девушек сюда, после чего меня, как какого-то слона, накачали транквилизаторами, и я очнулся уже на лабораторном столе в катакомбах очень знакомого института. После этого Изольда, продавшаяся какому-то темному богу, продемонстрировала мне все удивительные грани боли и унижения, после чего из-за ее просчета и своих способностей я сумел сбежать и очутился в лесу недалеко отсюда. Я до сих пор не знаю, как меня умудрились заметить, Но факт остается фактом. Пока я копил ману на новый прыжок и попутно общался с Мириэллой, в небе надо мной появились три вертушки, которые устроили мне зажигательные танцы. Я был вынужден сбить одну из них, после чего остальные несколько обиделись и решили сжечь меня вместе с нехилым таким участком леса. Я уже думал, что меня там зажарят, как курицу-гриль, но все-таки на последних остатках маны как-то получилось оттуда уйти». Света с испуганными глазами слушала меня, прижав руки к лицу, и с трудом боролась с новой порцией слез. А Димка, сжав желваки, казалось, был готов прямо сейчас мчаться туда нести боль и причинять справедливость. Тут я вспомнил, что меня тревожило больше всего и спросил. «Свет, ты ничего не замечала о необычном во время моего излечения. Дело в том, что Изольда вколола мне какую-то дрянь. И я до сих пор не знаю, какое влияние на организм она может оказать». Света тут же закивала головой и ответила. «Да, как только я начала использовать на тебе свою ауру, тут же из всех пор организма начала сочиться странная жидкость серого цвета, которая практически мгновенно стала испаряться. Мне это показалось очень странным, но ты был в таком страшном состоянии, и у тебя были такие ужасные ожоги, когда тебя принес Димка, что я практически сразу об этом забыла, сосредоточившись на твоем излечении». «И у тебя очень хорошо получилось», — радостно заметил я. И, видя, что девушка до сих пор смотрит на меня с некоторым сомнением, продолжу. «Честно, даже не помню, когда в последний раз так хорошо себя чувствовал. И не болит вообще ничего. Ты просто настоящее чудо, Свет!» Девушка смущенно покраснела, а я перевел взгляд на Димку. «Ну что, дружище, теперь ты мне расскажи, что у вас тут произошло, пока я был в вынужденных гостях». Глава 9. Подготовка. Александра Степановна. Мы с Танькой вот уже на протяжении часа наводим порядок на обнаруженном вчера складе. Дмитрий помог нам расставить валяющиеся стеллажи и куда-то ушел, оставив нас наводить марафет для организации будущего благосостояния нового города. Пока я протирала полки, мне никто не мешал думать о сложившейся ситуации. Подумать только. Буквально позавчера я жила обычной жизнью. Кодила на ненавистную работу, искала подход к зажравшимся чиновникам, старалась всем угодить и всем быть нужной. А сейчас я, не пойми где, в новом волшебном городе со своей семьей занимаюсь наведением порядка на складе внеземной цивилизации. Чудеса, да и только. Я родом из обычной советской семьи. Мама была учителем средней школы. А папа инженером на станкостроительном заводе имени Серго Арджоникидзе. Меня всегда воспитывали в характерной для того времени строгости. И прививали общечеловеческие нравственные ценности, которым я следовала всю оставшуюся жизнь, как на работе, так и дома. Работа в администрации города всегда была тем еще испытанием. Больше всего это место ассоциировалось у меня с большим и мерзко шипящим клубком змей. В лицо тебе все всегда улыбались. а за спиной так и норовили облить грязью или подставить перед руководством. Было время, когда я настолько устала от всей этой двуличности и алчности, что на полном серьезе раздумывала о том, чтобы уйти на почетную пенсию, благо возраст очень даже позволял. Я рассуждала просто. Девчонок я уже подняла, старшая уже сама зарабатывает, младшенькая поступила на бюджет. Ну, а мне самой много же не надо для жизни. «Уеду на дачу, разобью огородик и просто потрачу остаток жизни на себя». Так было до тех пор, пока вчера нас не забрали внезапно ворвавшиеся в нашу квартиру люди в военной форме. Они сказали, что моя девочка попала в беду, и я нужна им как гарант ее безопасности. Тогда я не придала значения их словам, ведь в моей голове военные всегда очень прочно ассоциировались с законностью, однако стоило мне попасть к их командиру, Как я прекрасно поняла одно, что законностью тут и не пахнет. Не передать словами, как сильно я тогда начала переживать за свою малышку. Она всегда была очень доброй и ранимой девушкой. Никогда я никому не причиняла никакого вреда. А сейчас мне с очень серьезным видом говорят, что она зверски убила двух своих товарищей и где-то скрывается. Тогда я лишь сделала вид, что поверила им. Ведь все-таки помимо меня у них в руках была и Танюшка». А я не хотела, чтобы ей причинили какое-либо зло. Но сама прекрасно поняла, что эту ситуацию иначе, чем нашим похищением и шантажом Светы, назвать просто невозможно. Слава Богу, все это закончилось хорошо. Я так и не поняла, откуда там взялась Света и как мы очутились за несколько десятков километров от того места, где нас держали в заложниках. Но по ее рассказам стало понятно, что по сути нас всех спас парень по имени Максим. Парень, рассказывая о глаза моей дочери горели просто безумным блеском и невероятным переживанием. Что мне, как уже многое повидавшей на своем веку женщине, однозначно сказала об истинных чувствах, испытываемых светой. И буквально полтора часа назад двигущий Дмитрий пронес на руках мимо нас до безобразия изуродованное тело этого парня. Поэтому сейчас я уже по второму кругу намываю эти полки в попытках понять, как мне нужно будет утешать мою дочь. Ей очень не повезло со своей первой любовью, тот парень оказался просто обычным повесой, к которому приглянулась молодая девчонка с невинным взглядом. Здесь же, хоть парень уже и доказал своими поступками, что человек он не гнилой, но я прекрасно понимала, с такими ранами, как у него, люди, как правило, долго не живут без оказания своевременной медицинской помощи, которую оказать в этом волшебном городе, по сути, просто некому». Отсюда возникал еще один очень важный вопрос. Как я поняла из восторженных рассказов дочки, этот парень был, по сути, хозяином города, в котором мы все сейчас находились. И лично мне было абсолютно непонятно, что будет с городом и со всеми нами дальше после его смерти. Наконец, я услышала издалека громовой голос Дмитрия. «Александра Степановна, подойдите, пожалуйста, к ратуши. нам нужна ваша помощь». «Ну вот, кажется, и пора». Надеюсь, он не сильно мучился, подумала я, и вытерев руки, двинулась наружу, краем глаза заметив, что любопытная Танька увязалась следом за мной. Сначала я хотела шугануть это несносное создание, но потом решила, что это будет ей хорошим жизненным уроком и не стала реагировать на такой неожиданный хвост. Подойдя к ратуши, я увидела ждущего нас Дмитрия, на лице которого вообще невозможно было что-то прочитать. Когда я его первый раз увидела, то сразу поняла, военный. и не обычный салага, который отрубил год от звонка до звонка, после чего ходит и кичится тем, что служил, а он вполне себе матерый волчара, который за время службы прошел сквозь воду, огонь и медные трубы. «Александра Степановна, спасибо, что не заставили себя долго ждать!» Сделал он учтивый поклон головой в мою сторону и, открывая передо мной дверь, громко проговорил внутрь. «Прошу любить и жаловать! Александра Степановна и Танька!» «Новые жители нашего великолепного города!» Удивившись, что он перед кем-то так распинается, я зашла внутрь и остолбенела. Рядом со Светой, что-то ей показывая, стоял тот самый парень, которого совсем недавно проносили передо мной в полумертвом состоянии. ВИНТ После того, как я задал свой вопрос, Димка задумался на пару мгновений и как заправский военный начал свой доклад. Пока тебя не было, мы с Танькой провели разведку имеющихся в наличии порталов. Один из них ведет, предположительно, на побережье огромного острова на близких экватору широтах. Население не замечено, опасности не представляет. Второй портал ведет в долину у подножия Гималайских гор. Ближайшее поселение примерно в 70 километрах. Шанс нахождения нашего портала крайне мал. Соответственно, опасности этот портал тоже не представляет. Пока мы проводили разведку, мама и сестра Светы начали обследовать город. Множество зданий представляет из себя печальное зрелище. Однако не обошлось без приятных находок. Первое и самое главное. В этом городе нами обнаружены системные здания с активной защитой. Они не пропускают внутрь себя никого, кроме законного хозяина этих земель, то есть тебя. Все эти здания, видимо из-за того, что являются системными, абсолютно не разрушены и стоят в своем первозданном виде. Вторая находка несколько проще. Здесь на площади мы нашли здание, которое больше всего похоже на странную смесь между складом и магазином. Внутри находится множество различных полок и стеллажей. Увидев которое, Александра Степановна, это мама светы, предложила устроить в этом помещении склад вещей первой необходимости, чтобы не разводить срача в ратуши. Я удивленно слушал своего лучшего друга. Меня не было всего ничего. А за это время оказалась проведена уже очень неплохая работа по подготовке к развитию Смаруила. «Ах да, совсем из головы вылетело», — сказал Димка, хлопнув рукой себя по лбу и озвучил то, что вообще возвысило мое мнение о его тактических способностях на недосягаемую высоту. «Я долго думал о том, что у нас не получится долго скрывать факт владения этим великолепным местом». Соответственно, в скором времени обязательно возникнут желающие из сильных мира сего завладеть этим лаковым куском. Поэтому я связался со своими армейскими товарищами, которые обещали подумать о переезде себя и своих семей в Эсмаруил. «Димка, это вообще замечательная новость!» — обрадовался я и тут же вспомнил, что забыл рассказать друзьям о своем задании. «Слушайте, после того, как я в очередной раз поговорил с богиней, она выдала мне цепочку заданий». И первым звеном в этой цепочке идет развитие Смаруила до статуса столицы мира, и доведение его населения минимум до двадцати тысяч человек. «Двадцать тысяч? Это где же нам их всех размещать? А главное, чем их всех кормить?» Ахнула Света, а Димка лишь удивленно присвистнул. Я мысленно согласился с девушкой и сказал, «Да, будет непросто, но если мы хотим гарантированно пройти первый круг компиляции, это один из самых надежных способов выполнить задуманное». «Так что, Дим, ты очень правильно сделал, что озвучил такое предложение своим товарищам. Надеюсь, все будет хорошо, и они согласятся с ним». Димка на мою фразу лишь кивнул и сказал уверенным голосом. «Я уверен в этом. Пусть не сразу, пусть после проверки. Но убедившись в том, что тут действительно безопаснее, чем на земле, почти все они с радостью разместят тут свои семьи, что автоматически означает и размещение какой-никакой охраны для них». «Думаю, в этом ты прав, друг». раз это было твоей инициативой, то я хочу просить тебя закончить начатое и посмотреть, где находятся более-менее приличные дома, которые можно будет продемонстрировать и предложить в качестве жилья тем, кто придет смотреть на уровень здешней жизни. А после того, как закончишь, зацепи с собой Александру Степановну и Таньку. Будем знакомиться. Думаю, к тому времени мы как раз все здесь закончим». Димка Бурча что-то про то, что и здесь его догнал принцип инициативы, что там делающий с инициатором, После чего, взяв на руки до этого мирно дремавшую на солнышке золу, вышел из здания ратуши. Тут я вспомнил про родных Светы и решил поинтересоваться у нее. «Как себя чувствует твоя мама с сестрой? Обустроились тут? Вам что-то нужно?» Девушка зарделась от очередного моего внимания к ее проблемам, после чего тихо ответила. «Все хорошо, Максим, спасибо. Они очень рады тому, что ты их вытащил из лап военных и готовы помогать развитию нашего города изо всех сил». «Даже так?» — умыкнул я. «Тогда нам с ними точно нужно будет обязательно познакомиться, но только после того, как я смогу доразбираться с интерфейсом. Хорошо?» Света, бросив на меня сверкающий взгляд, радостно закивала, после чего сказала. «Мне тоже нужно разобраться с интерфейсом. Кстати, Максим, я хотела с тобой посоветоваться». Я внимательно посмотрел на девушку, у которой неожиданно испортилось настроение и которая вела себя так, как будто не знала, с чего и начать непростой разговор. Подойдя к ней и аккуратно за подбородок, подняв ее лицо так, чтобы видеть грустные глаза, я тихо сказал, «Свет, мы одна команда, и что бы ни случилось, я сделаю все, чтобы мы всегда были вместе. Поэтому прекращай свои страхи и ненужные переживания, и расскажи, наконец, что у тебя случилось». Девушка внимательно смотрела мне в глаза на протяжении всего монолога, после чего крепко обняла и ощутимо расслабилась, затем отступила на шаг и, плюхнувшись на пол, Жестом предложив мне присоединиться к ней, начала свой рассказ. «Я прекрасно помню о том, как ты мне рассказывал о важности грамотной прокачки своих навыков. Наслушавшись тебя, я уже видела свое развитие как мощного хила, который будет вытаскивать вас из самых безнадежных ситуаций. Однако после нашего столкновения с одержимым боссом, когда ты своими действиями повернул его ритуал вспять, мне из-за того, что я находилась ближе всех к нему, досталось тоже больше всех. Я получила достаточно много очков параметров». и два активных навыка от босса. Видимо, из-за того, что это был очень необычный ритуал, система у меня не стала спрашивать разрешения на внедрение изменений в мою структуру, посчитав, что если я согласилась участвовать в ритуале, соответственно, я согласна и на изменения, которые он проводит. В итоге я изучила два активных навыка «Проклятие разложения седьмого грейда» и «Костяные оковы пятого грейда». Закончила девушка свою исповедь и посмотрела на меня очень грустным и испуганным взглядом. Я сидел рядом со Светой, и с каждым сказанным ей словом мне было все сложнее подавить радостные возгласы, рвущиеся из меня наружу от ее рассказа. «Это же надо!» Я голову ломал, как мне добиться такого эффекта. А тут за меня все решила сама судьба. Бафер и дебаффер в одном флаконе. Просто уму непостижимо. В будущем, я уверен, за носителя с такими способностями может даже разразиться небольшая война. Особенно, если ей добавить еще несколько профильных навыков. Лихорадочно думал я, после чего, заметив, каким взглядом она на меня смотрит, решил ее разыграть. Я не знаю, чего мне стоило в этот момент сделать грустное выражение лица, но со своей задачей я все-таки справился, после чего сказал «Ничего страшного, Свет, мы как-нибудь справимся с этим и будем помогать тебе качаться, невзирая ни на что». У нее от моих слов настроение испортилось еще сильнее, я чувствовал, что она находится на тонкой грани, прежде чем расплакаться. Не выдержав, глядя на нее, я все-таки во весь голос захохотал, полностью разрушая этим получившийся момент грусти и печали. Девушка с непониманием смотрела на меня, пока я не смог взять себя в руки и сказать, «Да шучу я, Светик, это просто прекрасное приобретение. Ты будешь великим человеком, за внимание которого будут сражаться сильнейшие мира сего. Бафер и дебафер в одном флаконе. Это просто чудо, как хорошо!» Девушка молча смотрела на меня. а я, глядя в ее глаза, начал понимать, в какую ситуацию загнал сам себя своими шутками. Я прямо физически ощущал приближающуюся бурю эмоций катастрофических размеров. Внезапно девушка сузила свои прекрасные глаза и тихо прошептала. «Пошутил? Шутки, значит, шутишь!» После чего эта маленькая фурия вскочила и бросилась колотить меня своими маленькими кулачками. «Я тебе покажу шутки!» Я к тебе со всей душой волнуюсь, переживаю, а он шутки шутить вздумал, гад, сволочь. А я искренне любовался эмоциями этой необыкновенной девушки, не обращая абсолютно никакого внимания на получаемые удары. Видя, что Света начала выдыхаться, я, недолго думая, ловко перехватил ее удар и, притянув к себе, крепко обнял эту темпераментную девушку. Она потрепыхалась, потрепыхалась и замерла в моих объятиях, тихонько буркнув. «Дурак!» Я улыбнулся, мысленно соглашаясь с этим утверждением, после чего тихо сказал «Дурак, но зато ты больше не грустишь». Девушка в моих объятиях тихонько засмеялась, и почувствовав, что она хочет выбраться на волю, я осторожно ее отпустил. Света смешно фыркнула и снова плюхнулась на пол, утягивая меня за собой. «Думаю, все-таки самое время действительно заняться интерфейсом, а то сейчас придут наши, а мы тут шутки шутим». Ухмыльнулась она и, положив голову мне на колени, полностью абстрагировалась от реальности. Я, хмыкнув на ее высказывание, устроился поудобнее, что ввиду девушки, лежащей на моих коленях, было несколько затруднительно, после чего занялся тем же. На самом деле в интерфейсе у меня осталось всего лишь одно незавершенное дело, с которым хотелось бы покончить, прежде чем идти на исследование Смаруила. И дело это заключалось в активации билетов, которые я получил от богини. Не откладывая дело в долгий ящик, я сразу же активировал первый билет. Внимание! Вы активировали превосходный билет истинной удачи. Видите, класс объекта. Так, для начала нужно закрыть свои слабые стороны. Меня с самого начала напрягает, что у меня всего лишь один атакующий навык, который очень зависит от маны. Я не верю, что в системе не предусмотрено никакого оружия для магов, которое не требует затрат маны для своего применения. Что мы сейчас и проверим. Подумал я и ввел в появившейся строке «Оружие для мага». Перед глазами появился большущий вращающийся круг золотого цвета, поделенный на множество крохотных секторов. Справа на этом круге была нарисована вычурная стрелочка, которая определяла, что же за сектор на этом круге мне достанется. Я в нетерпении замер, наблюдая, как он вращается все медленнее и медленнее, после чего наконец останавливается. «Поздравляем! Получено! чикрам неизбежности!» Я в нетерпении сразу же полез за подробностями. Чакрам неизбежности. Статус уникальный. Урон интеллект умноженный на 5. Требование 16 уровень. Мудрость. 20. Интеллект. 30. Контроль. 4. Прочность 250 из 250. Встроенный навык «Пространственный скачок». После броска рам переходит в смежное пространство. Где обретает случайный стихийный преобразователь, после чего поражает цель. Требуется привязка. Затраты 25 маны. Внимание! Обнаруженного воздействия родственного элемента. Затраты снижены в 5 раз. По описанию выглядело очень многообещающе. Все требования я проходил со свистом. И в состоянии великого предвкушения я материализовал полученное оружие. Больше всего он был похож на зазубренный круг диаметром сантиметра 40 с рукояткой по центру. Сделан он был из странного фиолетового материала, по которому то и дело пробегали маленькие молнии, которые, как я уверен, при полете Чакрама создавали очень достоверную иллюзию шаровой молнии. «Просто превосходно!» — прошептал я восхищенно, разглядывая свое приобретение. Внезапно Света открыла глаза и увидела странную штуку перед своим лицом, после чего вскочила и протянула свои загребущие ручки. «Ух ты! Что за штука? Максим! Дай посмотреть! Ну, пожалуйста!» Я встал вслед за скочившей девушкой и осторожно протянул ей полученное оружие, но стоило ей принять его, как распахнулась дверь и раздался громоподобный Димкин голос. «Прошу любить и жаловать! Александра Степановна и Танька! Новые жители нашего великого города!» Глава 10. «Насущные проблемы». Я посмотрел в направлении входа и увидел чем-то очень удивленную пожилую женщину, из-за спины которой в нетерпении выглядывала молодая девушка, чем-то неуловимо напоминающая Свету. Оставив девушку любоваться моим новым оружием, я подошел к ним и с доброжелательной улыбкой сказал, «Дамы, позвольте представиться, меня зовут Максим, ну или по-новомодному Винт. Я очень рад тому, что с вами все в порядке, и вы согласились остаться в нашем городе». «Все ли у вас хорошо? Все ли устраивает?» Женщина, очень удивившаяся при виде меня, по мере моего представления, все сильнее брала себя в руки, и сразу стоило мне замолчать, тут же в свою очередь отрекомендовалась. «Максим, я Александра Степановна, мать этих двух несносных созданий. Спасибо вам за наше спасение. Мы действительно очень вам за это благодарны. Город тут прекрасный, но вот удобств нет абсолютно никаких». начиная с элементарных стульев или кровати и заканчивая тем, что даже воду негде брать. Мы сейчас как дикари, попавшие в современный мегаполис, и вместо того, чтобы пользоваться благами цивилизации, жарим мясо на костре. Я мысленно согласился с ней, после чего решил поинтересоваться. Что-то мне подсказывает, что вы далеко не обычная пенсионерка, и ваш острый взгляд и ясный ум смогут принести нам много пользы. Женщина немного засмущалась от неожиданной похвалы, После чего ответила, «И я, молодой человек, больше шестнадцати лет отработала в администрации Москвы, так что, поверьте, бесполезно, я уж точно не буду». Я благодарно кивнул ей, после чего обратил внимание на сгорающую от нетерпения молодую девушку за спиной Александры Степановны. Заметив мое внимание, она на секунду засмущалась, после чего все-таки выскочила из-за спины своей мамы и, подбежав ко мне, крепко и сильно обняла. «Спасибо вам за спасение!» Тот человек говорил мне такие мерзкие вещи, я действительно уже не знала даже чего мне вообще ждать. А, забыла, меня не звать, сообщила мне эта удивительная своей непосредственности девушка. Я обнял ее в ответ и как смог постарался утешить, что уж теперь-то все точно будет хорошо. Наконец, когда со всеми знакомствами было покончено, я с сожалением отложив оставшиеся билеты и забрав чакраму светы, собрал вокруг себя всех своих товарищей и начал проводить своеобразное совещание. «Спасибо вам всем, что за время моего вынужденного отсутствия не сидели сложа руки и провели очень хорошую подготовку. Сейчас я считаю, что нам лучше всего будет разделиться и на основе ваших данных начать обживать этот город», сказал я, внимательно посмотрев на каждого из них, после чего продолжил. Александра Степановна правильно сказала. «И по сути мы все сейчас здесь, как обезьяны с гранатой. Получили прекрасный город, а ничего с ним сделать не можем». Нужно максимально быстро закрыть возможные вопросы и приступить к дальнейшему набору уровней. А то мы с вами так резко начали и забуксовали на месте после моего плена. Александра Степановна и Димка, я предлагаю вам заняться закупкой всего необходимого. Димка, как самый грузоподъемный из всех нас, будет перетаскивать, а Александра Степановна, как самая мудрая, проследит, чтобы мы ничего не забыли. Удобнее всего, я считаю, чтобы сильно не палиться, заказать быструю доставку к детскому дому с окрестных магазинов. после чего перетаскивать все сюда. Мама девочек переглянулась с Димой, после чего они, кивнув мне, синхронно вышли из здания ратуши в направлении порталов на землю. Проводив их взглядом, я повернулся к девочкам. «Для вас тоже есть задание. Освободите здание ратуши от всех посторонних вещей, продукты и различные запасы на склад. Остальное пока положите на улице. Будем разбираться с этим позже. Как закончите, принимайте у Димки то, что он принесет». «В общем, красавицы, на вас лежит создание вещевого и продовольственного запаса для всех нас». Девушки тоже переглянулись, и, поднявшись с пола, двинулись в тот угол, куда я до того, как попасть в плен, сваливал часть наших запасов. Напротив меня осталась сидеть одна лишь зола, которая пристально наблюдала за появившимся броуновским движением, состоящим из моих товарищей. Я улыбнулся, и, проходя мимо, щелкнул элементаля по носу со словами «А на тебе охрана всего этого безобразия». на что оказался обсыпан искрами возмущающегося Димкиного фамильяра с ног до головы и выскочил на улицу. Первым делом я пошел в сторону найденного склада, где вывалил на землю практически все свои запасы, оставив только пару бутылок воды, но ну и все системные вещи. После этого я решил наконец заняться эсморуилом вплотную и пошел в направлении ближайшего системного здания, к которому меня по необъяснимым причинам ощутимо тянуло. По своей архитектуре это здание больше всего напоминало древний готический стиль на земле. Множественные длинные узкие окна, заканчивающиеся острыми шпилями крыша. Все это буквально кричало о необычности здания передо мной. Я, не рассусоливая, открыл дверь и решительно зашел внутрь. При входе я ощутил, что прохожу через какое-то едва ощутимое поле, которое в принципе абсолютно никак не мешало моему проникновению внутрь здания. «Добро пожаловать в центр вербовки!» Встретило меня красиво оформленное сообщение, стоило мне попасть внутрь. В здании, как и везде в этом городе, царило пыли из Однако, в отличие от той же ратуши, тут был хотя бы стол с очень вычурным креслом за ним. Не знаю откуда, но у меня была четкая уверенность, что сесть на это кресло дозволено далеко не каждому. Недолго думая, основываясь на том, что я официальный заверенный системой владелец этого города, я все-таки решился и сел в это кресло. Стоило мне это сделать? Как внезапно перед лицом появилось ни разу не виденное до этого системное окно. Внимание! Обнаружено несанкционированное подключение незарегистрированного носителя к системе управления центра вербовки. Произвожу анализ угрозы. Анализ выполнен, угроза отсутствует. Доступ получен в соответствии с резервным протоколом 2 b 39 Носителю присвоен статус «Владетель Эсмаруила». Добро пожаловать в центр вербовки, владетель вид После чего передо мной открылось окно с огромной кучей всевозможных фильтров, редактируя которые я мог призвать любое нужное мне существо. Лишь бы во всем многообразии миров был кто-то подходящий, предложивший свои услуги гильдии наемников. В правом верхнем углу были написаны цифры 2,407. То, что это число совпадало с моими запасами Палиума, я думаю, совсем не совпадение, и платить на этой бирже, видимо, предполагалось именно им. Хоть где-то он пригодился. Подумал я и зарылся в многочисленные фильтры. Кого тут только не было. Прошло уже минут двадцать, а я не долистал до конца даже первый выпадающий список. Просто безумие какое-то. Мне целой жизни не хватит на то, чтобы изучить, а главное запомнить все, что тут предлагают. Что-то я явно делаю не так. По-любому есть какой-то очень простой метод, о котором, как обычно, никто не спешит рассказывать. Подумал я и попробовал, просто глядя в окно пожелать. Мне нужен кто-то, кто разбирается в работе и функционировании древних городов, способный провести его восстановление и ремонт. Это существо должно понимать наши ценности и знать наш язык. Также у него должна быть абсолютная преданность нанимателю. Как только я начал думать о том, что конкретно мне требуется, как с интерфейсом начали происходить перемены, с каждой мыслью, с каждым уточнением фильтров становилось все меньше, пока их количество не уменьшилось до 18 штук. и передо мной не открылся список существ, поражающих своим количеством и разнообразием. Тут были и какие-то ящеры, феи, прямоходящие коты, и даже призрачные формы жизни. Список был огромен и, казалось бы, выбирая не хочу, но всегда из чертова но, которая портит всю малину. Здесь этим но выступала астрономическая стоимость найма напротив каждого из указанных предложений. Объяснялось это тем... что у всех были перечислены грандиозные проекты, выполненные под их непосредственным руководством, и проекты эти реально потрясали воображение. Например, одна очень симпатичная прямоходящая кошечка по имени Киросана проводила проект по восстановлению инфраструктуры целой планеты после орбитальной бомбардировки. «Жесть! Тут и такое есть!» — подумал с трепетом я и вернулся к изучению существ. Помимо дикой стоимости найма, начинающейся от 200 единиц палиума, у всех них был еще и очень немаленький список требований к условиям жизни, и чем меньше кругов компиляции прошел мир, куда их призывают, тем этих требований было больше, а штрафы за несоблюдение жестче. Я расстроенно листал этот список и поражался грабительским расценкам, пока внезапно не решил попробовать сделать новый фильтр самостоятельно, в котором указал размер платы, которую я могу себе позволить, и посмотреть, что мне смогут на это предложить. Сказано, сделано. Стоило мне подумать о возможности появления нового фильтра, как мое желание оказалось моментально исполнено. И указав там размер платы в две единицы палиума, я, задержав дыхание, нажал на поиск. К моему удивлению, даже с такими параметрами предложенный список существ мог порадовать неплохим разнообразием. Вот только качество этого разнообразия оставляло желать много лучшего. Я смотрел на различных гоблинов, карликов, различного рода разумных червей и прямо физически чувствовал отвращение ко всем этим особям. Список достижений тоже не мог порадовать разнообразием, но оно в принципе и неудивительно. Вдруг, безумно листая эту галерею самых мерзких существ, глаз зацепился за быстро мелькнувшее синее пятно. Резко остановив пролистывание списка, я судорожно принялся листать его в обратную сторону, но ввиду того, что листал я слишком быстро, найти что-то конкретное было то еще задачкой. Тут интерфейс, видимо, уловил, что я хотел найти, и, убрав остальных кандидатов, показал мне того, кого я искал. Это реально был шар, только не синего, а красивого лазурного цвета со странным именем Зиуронг. В описании говорилось, что это существо становится тем сильнее, чем больше площадь находится под его управлением. В графе требований зияла пустота, а ценой найма было 1,99 палиума. Помимо всего прочего, я обратил внимание на то, что когда я смотрел на изображение этого существа, у меня не возникало абсолютно никакого отторжения при мысли о его найме, поэтому я решил, что очень вряд ли смогу найти что-то лучше за такую цену и остановил свой выбор на этом зиуронге. Стоило мне определиться, как с моего счета моментально исчезла оговоренная в контракте сумма. Справа от меня на небольшом постаменте, которого из-за слоя пыли я раньше не видел, вспыхнули перламутровые руны, начавшие формирование пространственной арки. Весь процесс был весьма нетороплив и занял около пары минут, после чего из арки, как мне на секунду показалось, выкатился настоящий колобок, который, впрочем, сразу же развеял это впечатление, элементарно воспарив над землей. Я с интересом наблюдал за тем, как это существо медленно вращалось, как будто оглядываясь по сторонам, после чего я почувствовал, что его взгляд, наконец, сконцентрировался на мне. «Внимание! Получен запрос на языковую ассимиляцию от Зеуронга без имени». «Начать ассимиляцию?» «Да, нет». «Ого! Так это, оказывается, было не имя, а название... вида?» Удивился я, прочитав это сообщение, и согласился с предложением существа. Тут же почувствовал, как будто мою голову легонько со всех сторон щекотят, что, в принципе, тяжело было назвать чем-то неприятным. После чего, буквально спустя несколько минут, я, наконец, впервые услышал голос неземного существа в своей голове, который активно пытался подобрать новые для себя слова. «Зеуронг приветствует призвавшего его. Зеуронг рад, что выбор призвавшего остановился на нем. Что Зеуронг может сделать призвавшему?» «Надеюсь, он не всегда будет так говорить. А то ведь тут и с ума сойти можно от такого построения предложений». Пронеслась в голове мысль, и я начал налаживать контакт. «Для начала давай мы с тобой договоримся. Не называй меня призвавшим. Мое имя Винт, и я владетель города, где ты сейчас находишься». Этот город попал ко мне в очень плохом состоянии, и ты мне нужен для того, чтобы вернуть ему его былое величие. Зиуронг молча парил некоторое время над полом, после чего я опять услышал его голос. Это большая честь для Зиуронга. Зиуронгу сложно, нужна помощь. После чего мне прилетел новый системный запрос. Внимание. Зиуронг без имени запросил установку духовной связи. Принять? Да, нет. Я напрягшись, смотрел на невозмутимо парящий шар. И мысли мои были только об одном — а действительно ли мне это так надо? Может, забить и просто качаться в свое удовольствие, получать уровни, улучшать навыки? А то сейчас наделаю дел и буду разгребать всю оставшуюся жизнь. Но все эти мысли были, конечно, хороши, но нереализуемы от слова совсем. Богиня однозначно указала направление моего развития. И что-то мне подсказывает, что лучше все-таки ему следовать. Поэтому я, вздохнув... и в очередной раз убедившись, что не чувствую никакого негатива или зла от Зиуронга, решительно согласился с его предложением. «Стоило мне сделать это!» Как шар моментально, потеряв свою материальность, тянулся в мое средоточие магии и принялся активно ее выкачивать на какие-то свои нужды. «Внимание! Активирована установка духовной связи. Примерное время установки 56 секунд». Увидев это сообщение, я несколько успокоился. с тревогой наблюдая за тем, как уровень маны постепенно уменьшается. Проведя нехитрые расчеты, я понял, что мои текущие запасы с лихвой перекрывают потребление зиуронга при условии, если оно останется на прежнем уровне и успокоился окончательно, решив просто ждать завершения процесса. Наконец, время подошло к концу, и у меня из груди выплыл шар уже гораздо больших размеров, нежели он был до этого. Поздравляем! Установлена духовная связь с зиуронгом, существом из высших миров. Зеуронги – отличные управленцы и администраторы, и их забранный интеллект компенсируется абсолютным отсутствием такого параметра, как сила, вследствие чего у них нет возможности влиять на физический мир напрямую. Однако их абсолютная память позволяет им быть просто незаменимыми организаторами и руководителями многих работ. Чем больше территория, на которой обитает Зеуронг, тем больше размер и способности он приобретает. Известно, что на одной из планет императорского кластера местный Зиоронг стал настолько грозной силой, что колебаниями своей ауры мог сутками сдерживать артиллерийский обстрел подконтрольного ему города. Я ошеломленно перевел взгляд на висящего в некотором отдалении от меня гостя и тут же услышал в голове уже совершенно другой голос, который обрел краски и какую-то уверенность в себе. «Совершенно верно, господин Винт. Все, что вы прочитали, является абсолютной правдой». И я действительно надеюсь, что не подведу ваши ожидания от нашего сотрудничества. А теперь представьте, пожалуйста, всю ситуацию, в которой вы сейчас оказались, чтобы я максимально быстро вошел в курс дела и начал выполнять свои обязанности. Мне показалось, что от удивления я даже забыл, как дышать. Перемены в гости были настолько разительны, словно я сейчас говорю вообще с абсолютно другим существом. Видимо, духовная связь – это очень непростая штука. И надо будет как можно скорее разобраться с тем, что же это на самом деле такое. Подумал я, прежде чем начал представлять в голове все детали текущего состояния города. Глава одиннадцатая. Трудовые будни. Неужели он и правда читает мои мысли? Это же просто что-то невообразимое. Подумал я, а в голове очень быстро проносились все мои воспоминания о городе. Я вспоминал о разрушенных пустующих зданиях, о невероятной грязи, в которой буквально зарос весь город. Ну и, конечно же, не забыл слова Александры Степановны и подумал про отсутствующую систему водоснабжения. В общем, постарался перечислить все недостатки, какие мне были известны. Зиуронг задумчиво завис, переваривая полученную от меня информацию. после чего оживился и я снова услышал его странный вибрирующий голос. «Мне понятны масштабы бедствия. И я очень горд тем, что вы решили доверить мне восстановление такого великого города, невзирая на то, что я еще слишком молод по меркам нашего вида. Для начала всех восстановительных работ нам нужно попасть к алтарю, который вы активировали для захвата этих земель. И да...» Пока вы находитесь в этом городе, мне доступны все ваши активные мысли для упрощения сотрудничества и ускорения исполнения ваших требований и желаний. Я пожал плечами и, вставая с достаточно удобного кресла, смирившись с неизбежностью, сказал: Ну что ж, чувствуй себя как дома, пойдем к алтарю, тут до этого места не очень далеко, а пока идем, расскажи-ка мне, что это была все-таки за духовная связь. Все просто властитель Винт. Мы, зиуронги, представляем из себя достаточно миролюбивых и очень медленно развивающихся созданий. Когда нас нанимают представители различных миров, нам очень сложно адекватно реагировать на быстро изменяющуюся обстановку и обрабатывать множество задач. Для того, чтобы мы могли грамотно исполнять свои обязанности, в нас самим создателям заложена возможность очень быстрой эволюции до уровня нанимателя. И как раз для этого необходима установка духовной связи, которая гарантирует лояльность Зиуронга, и то, что он не выйдет из-под контроля, что бы ни случилось. Я задумался. Звучит как-то очень нереалистично. Если бы каждый Зиуронг проводил такую связь, то они очень быстро бы исчезли как вид, затерявшись на просторах Вселенной. Ведь если я правильно понял, такая связь формируется один раз и на всю оставшуюся жизнь. Соответственно, такой зиуронг уже настолько плотно связан с владельцем, что больше не способен покинуть его никогда. Тут же не успел я закончить мысль, как услышал в своей голове ответ на мой неозвученный вопрос. Все верно, владетель Винт. Ваши выводы относительно данной связи абсолютно верны, но в то же время несколько ошибочны. Дело в том, что зиуронги очень редко идут на такой опрометчивый шаг, как духовная связь. Это скорее исключение, нежели правило. — А почему же тогда на этот шаг пошел ты? Очень удивился я данному заявлению и немного насторожился, не зная, что от него можно ожидать. Зиуронг же максимально равнодушно, плывя рядом со мной, ответил таким же равнодушным голосом. — Все просто. Я очень молодая особь. И при обычном раскладе еще долгое время перебивался бы скромными заказами по восстановлению всякого рода домов, подвалов, кораблей и прочих мелких объектов. Тут же я, благодаря вашему призыву, вскоре получу под свое единоличное управление целый город. Так мало того, это мир первого круга компиляции, что автоматически означает отсутствие какой-либо угрозы этому месту, и возможность для меня сделать все возможное, чтобы максимально усилиться к прохождению последующих кругов. «Очень откровенно», — оценил я его развернутый ответ, на что Зиуронг тут же среагировал. «Я не могу солгать вам, владетель винт. Связь не позволит». «Давай просто винт», — поморщился я и тут же добавил. «И можно на ты? Я так понимаю, мы с тобой теперь прочно связаны. А это выканье? Меня, если честно, раздражает». «Кстати, мы пришли», — заметил я и, заходя в ратушу, сразу начал спускаться в подвал, по пути отметив, что девочки, как и было сказано, полностью освободили весь первый этаж от наших вещей. Просто умнички. Спустившись вниз, Зиуронг сразу среагировал на развернутый алтарь и двинулся в его сторону. Подлетев к нему, он незамедлительно начал проводить с ним какие-то непонятные манипуляции, после чего алтарь неожиданно раскрылся, превращаясь в некое подобие стола. Зиуронг обратился ко мне. ВИНТ – это терминал управления всем городом. Тут ты можешь пользоваться функционалом всех активированных зданий, к которым у тебя есть доступ, отслеживать этапы происходящих процессов и даже следить за соблюдением правопорядка. В общем, незаменимая вещь. Сейчас же нам требуется официально назначить меня на должность главного управляющего, после чего я, наконец, смогу приступить к своим прямым обязанностям и задачам, которых здесь, если честно, невообразимо много. Обрадованный своим недавним выбором помощника, я подошел к нему и с готовностью спросил, «Что от меня требуется сделать?» Зиуронг воплотил протуберанец чистой энергии и коснулся им терминала, который после этого действия начал переливаться всеми цветами радуги. «Я только что активировал этот терминал, и первый, кто его коснется в таком состоянии, автоматически становится новым владетелем города». Стоп, так я же уже владетель. Удивился я его словам, после чего услышал ответ, который многое расставил по своим местам. Винт, ты сейчас номинальный владелец этого города по праву дарованному тебе при активации алтаря управления. Тут не поспоришь, но терминал управления это уже инстанция несколько выше, и его назначение воспринимается со стороны системы несколько приоритетнее тех же назначений со стороны алтаря. Я тебе больше скажу. Будь на моем месте сейчас кто-то из существ верхних строчек рейтинга при найме, они бы уже давно, не спрашивая тебя, сами стали владельцами и только делали бы вид, что исполняют твои приказы, даже не показывая тебе возможности превращения алтаря в терминал. После чего в один прекрасный момент ты бы понял, что прекрасно развитый город, в который ты вложил кучу времени, средств и нервов, тебе не принадлежит. и приносит прибыль абсолютно другим существам. Неужели можно так вот просто сместить владельца целого города? Потерянно произнес я. Зиуронг тут же беспощадно ответил. Не только можно, но зачастую именно так и происходит. Эти терминалы, они неуничтожимые штуки. Но как бы это ни было парадоксально, у них есть полоса здоровья, которая растет с развитием подконтрольных территорий. Стоит кому-то обнулить эту полосу, Как при достижении единицы он моментально сбрасывает все свои настройки и встает в режим активации, тем самым позволяя захватить земли, за которые он отвечает. Именно поэтому помещения с терминалом обычно самые защищенные и очень хорошо охраняемые. Мало кому хочется лишиться всего нажитого. И, кстати, именно про это я говорил. Что на первом круге очень сложно найти кого-то, кто бы сообразил о необходимости разломать терминал, что дает нам неплохой запас времени на достойную подготовку. Я потерянно слушал откровения, сыпящиеся на меня от этого существа, и с грустью думал о том, что эта система, наверное, никогда не перестанет удивлять. Причем удивлять в плохом смысле, как бы это ни было печально. Ладно, не время рефлексировать и предаваться самобичеванию. Подумал я, и решительно подходя к терминалу, приложил к нему руку. Тут же почувствовав, как между нами практически мгновенно закружился невообразимый поток, состоящий из обмениваемой энергии. Поздравляем с получением нового статуса, владетель Маруила. Внимание! Получено мировое достижение. Первый среди первых. Вы первый на этом круге компиляции, кто стал полновластным владельцем земель. Ваше имя опубликовано перед другими носителями. Награда. «Разблокировка случайного функционала, относящегося к следующему кругу компиляции. Принять – да, нет. Бонус земель. Пока вы являетесь владетелем этих земель, все ваши параметры увеличиваются на уровень города процентов». «Вот это привалило, так привалило!» – подумал я в восхищении, провожая взглядом эту огромную кучу текста. «Конечно, очень плохо, что теперь каждая собака знает, что я не только жив, но очень даже здоров и продолжаю свое развитие». но все это меркнет перед полученной наградой и бонусом. Отложив принятие награды на потом, я обратил внимание на развернувшийся на терминале планы Смаруила. Весь город был подсвечен различного оттенка красным цветом, что, как я понял, должно означать что-то вроде того, что городу очень-очень плохо. Подняв глаза наверх, я увидел вкладку, носящую гордое название «Администрирование земель», решив, что где, если не там, может быть пункт про назначение управляющего, я незамедлительно полез в эту вкладку. Интуиция меня не подвела, и буквально спустя несколько минут активных поисков и, конечно же, многочисленных подсказок со стороны Зиуронга, я наконец нашел требуемый функционал. «Поздравляем! Ваш город Эсмаруил при приобрет...